Его любовь. Тихая, немного смешная жизнь Мариенгофа и Некритиной потечет себе дальше, с новыми всякий раз неоправдывающимися надеждами, с привычными уже неудачами. Громких событий с ними не случится. Самое громкое отшумело, а самое больное отболело. Только его душевное и яркое чувство к жене так и не иссякло. Если рассматривать поздние фотографии Мариенгофа и Некритиной, на прогулках и курортах можно подумать, что эти милые люди только что познакомились, и у них поздняя романтическая страсть. Муж постоянно смотрит на жену и весь лучится от счастья. Да и ревновать он ее, по-видимому, так и не перестал. Известность Некритиной теперь была, в отличие от тех времен, когда они познакомились, посерьезнее, чем у мужа. Только после войны Мариенгов узнал, что когда в 1944 году Некритина выезжала со спектаклями на фронт, она танцевала с самим рокосовским уже тогда легендарным и прославленным военачальником. Мариенгов, наверное, весь задрожал от негодования. А Некритина уверила его в том, что во время танца они обсуждали, каково Рокоссовскому пришлось в сталинских тюрьмах. Что же еще можно во время танца обсуждать? В 1947 году ивнев зашел к ним в гости. Поболтали. Потом Мариенгов говорит, мне надо срочно уходить. Пойдем вместе. Одного я тебя не оставлю с моей женой. А Мариенгоф ведь знал, что ивнев имел в молодости половые предпочтения не совсем обычные. Это же было предметом их с Есениным шуток над ним, но все равно не оставляет с женой, которой 47 лет. Впрочем, как тут же замечает ивнев в своих воспоминаниях, что касается Некритиной, его любимой мартышки, то она оставалась такой же, как в давние времена Таировского театра. С 1950 году в пьесе Остров великих надежд Мареенгов передаёт приветы не только своей иможениской юности, но и жене. К примеру, да в прекрасной героине жене прозвище Мартышон. Там есть один знаменательный диалог, который, если бы пьеса была поставлена Любимая жена непременно услышала бы со сцены. Разговаривает эта самая Женя с героем по имени Захар. Женя. Долго смотрит ему в глаза. «У вас в глазах черным по белому написано, а все-таки мартышон. Я тебя, черт тебя дери...» Захар. «Черт тебя дери» не написано. Женя. Ну, что-то в этом роде. Человеку 53 года, а он все сюрпризы устраивает жене. Не совсем хорошо, конечно, но у нас есть возможность заглянуть в письма Мариенгофа к Некритиной начала 1950-х, хотя едва ли они откровеннее его стихов. «Скучаю по тебе, Мартуха, любовка ты моя, длинный». Лето уже, вероятно, будет в Одессе, когда встречусь со своей миленькой. Отсчитываю дни, как гимназист перед каникулами. Целую и обожаю. Твой Толюн. Не забывай, Люха, своего длинного обожателя. Твой, твой. Любонька, сладенькая, вкусненькая, солененькая, коньячная. Целую ручки и ножки, и то местечко, из которого они произросли. Твой Талюха. Живу тобой. Рад, что набежали у тебя пиры, что ты у меня пропускаешь рюмочки и возвращаешься домой, как хороший кутила под утро. Только они уже, наверное, кончились, ваши гуляния. Любушка, а ты ведь все-таки не знаешь, как я тебя обожаю». Нынче я тобой наказан, сижу без твоих чудных каракуль. Бог тебе простит это, миленькое. Скоро ли уже расцелую горяченкие губы твой. И вот уже 1959 год на дворе. Мариенгофу за 60, и вдруг он сочиняет короткое и жуткое стихотворение. Как дьявол нынче зла. Молчишь, снег сбрасывают с крыш. Весна пришла. Что, влюбилась в какого-то кабла? Да. Может, стихотворение и не к Мартышону обращено, конечно. Но вряд ли. Вряд ли. Работать Мариенгов больше никогда не будет. Они живут на его периодические отчисления, цидущих то здесь, то там постановок. Едва ли не последняя его, хоть и скромной удачей, будет пьеса «Рождение поэта», которую все-таки не запретят, поставят в провинции, отрывки из нее опубликуют в «Пятигорской правде», там же на местном радио сделают на основе пьесы радиопостановку, а в 1959 году переиздадут в книжном варианте. Все прибыток в семье. Но главным источником дохода неизбежно была зарплата актрисы Некритиной, которую к тому же будут приглашать время от времени в кино. Еще при жизни мариенгофа в 1961 году она снимается во всенародно любимой ленте «Человек-амфибия», где сыграет мать Зуриты. Можно представить, как они решили отправиться на премьеру в ближайший кинотеатр. Мариен еле добрел. Он уже болеет, передвигается только с тросточкой. Но такое событие пропустить нельзя. И вот сидят тольнюхи в кинотеатре, радостные, рука в руке, как в юности. «Мартышон!» «Это ты, что ли?» «Вот эта тетка!» В жизни ты лучше в сорок тысяч раз. Да я, я... Длинный, смотри молча. Как же я тебя люблю, мартышка. Замолчишь ты или нет, Длинный? А когда тебя опять покажут? Милые, прекрасные люди. Плакать хочется. Такая присказка у Есенина была.